Одержимость. Пролог. «Твай, а ты уверена, что это безопасно?» Спросил маленький фиолетовый дракончик, обращаясь к темно-фиалковой единорожке. «Нет, Спайк, но принцесса Селестия поручила мне изучить эту книгу, и она бы не дала мне ее, если бы не была уверена в том, что я справлюсь с ним. Да, но то заклинание, которое ты выбрала из нее для изучения...» Ты же сама говорила, что не уверена, что правильно его поняла. Именно из-за этого я решила провести эксперимент с ним, Спайк. Плюс я предприняла все методы предосторожности, чтобы если всё-таки мои догадки о действии этого заклятия неверны, я смогла бы быстро прервать его без каких-либо серьёзных последствий. Ну ладно, твай. Всё же это один из сильнейших магов в Эквестрии. «Ты льстец, Спайк!» Единорожка покраснела, затем встряхнула головой и произнесла. «Ну ладно, хватит тут разглагольствовать. Помоги мне зажечь свечи!» Единорог вместе с драконом подошли к текстограмме, начерченной прямо посреди огромной библиотеки, и начали зажигать толстые свечи на концах фигуры. Когда последняя свеча загорелась, twilight Спаркл встала напротив одного из концов, нагнула голову и замерла в напряженной позе. Через секунду ее рог засветился и выстрелил пурпурным лучом в центр фигуры. Та засветилась и начала чуть слышно звенеть. Единорожка улыбнулась. Пока что все шло так, как она и планировала. То заклинание, которое она нашла в книге, судя по всему, использовалось как усилитель силы, оно получало, а затем отдавало энергию, усиленную в несколько раз. Вдруг окно в библиотеке резко распахнулось и порыв ветра, влетевший в комнату, задул одну свечу. Текстограмма налилась красным и сердито загудела. Твайлот, побледнев, отшатнулась, но быстро взяв себя в копыта, начала читать заклинание прерывания. С конца ее рога сорвался светящийся шарик и устремился внутрь чертежа, но стоило ему коснуться центра фигуры, как та яростно взревела и выстрелила молнией в рог единорожки. От удара ее отбросило в стену, и она потеряла сознание. первое первые часы в чужом сознании Ох, моя голова я открыл глаза что где я я оглянулся вокруг меня простиралась огромная темно-фиолетовая плоскость без каких-либо намеков на край как я тут очутился черт как же трещит голова Стоять. Я вспоминаю. Я скатился по пятому уровню сна, пытаясь проникнуть в чьё-либо сновидение, когда подо мной раскрылась какая-то воронка, и я в неё провалился, а потом... Дальше не помню. Чёрт, но всё же, куда же я попал? Похоже на пятый уровень, только он буквально переполнен энергией снов, чего быть по определению не может, ибо тогда здесь должен быть кто-то, кто излучает эту энергию. А учитывая то, что я не чувствую здесь присутствия даже слабенького кошмара, то... Чёрт, чёрт, чёрт, я однозначно ни хрена не понимаю... Я попытался подняться, но не смог из-за того, что мои ноги, руки и шею сковывали цепи, уходящие другим концом прямо в плоскость. Я попытался дернуться и вырвать их оттуда. Ох, лучше бы я это не делал. Сильнейшая боль пронзила все мое существо, заставляя рухнуть на колени. Блин, судя по всему, кто-то затащил меня сюда и поработил. Клокочущая ярость начала наполнять каждую клетку в моем теле. Меня поработили. Я начал лихорадочно обдумывать сложившуюся ситуацию. Итак, меня затащили туда сам не знаю куда и приковали цепями как какую-то дворнягу. Но они ошиблись с существом. Я отнюдь не демон и не дохлый снаходец, который только начал осознавать собственную силу. Я... Азарий Новов, первый сноходец, который смог не только попасть на пятый слой, но и войти в чужой сон. Я сосредоточился и, собрав немного энергии, ударил ей по оковам. Боль опять меня пронзила, но она лишь подпитала мою ярость. Я попробовал воздействовать не на оковы, а на место, в которое они уходили. Методом проб и ошибок мне в конце концов удалось превратить материал, из которого сделана плоскость, в жидкость такого же фиолетового цвета. Я вынул из нее цепи и смог наконец-то снять с себя браслеты. Ощупав себя, я понял, что совершенно голый, собственно, как всегда в снах, и создал себе джинсы и плащ. Но на первое время сойдет, а теперь пора найти того, кто преподнес мне такой подарок и показать этому идиоту всю глубину его заблуждений. Глава вторая. Твайлот в больнице. Разговор за чашкой чая. Твайлот резко распахнула глаза и села на кровати, однако боль в спине и в голове заставили рухнуть ее обратно. «Осторожно, дорогая, ты все еще не оправилась», сказал приятный голос с легкими аристократическими нотками. Твайлот повернула голову и увидела белого единорога с шикарно уложенной гривой. Здравствуй, Рарити. С добрым утром, Твайлайт. Как ты себя чувствуешь? Неплохо, только голова болит. Ну, естественно, милая, как у тебя будет болеть голова после того, как тебя так приложила стену? Я уже думала, что ты пролежишь в госпитале дольше, чем три дня. Но всё-таки не зря ты являешься лучшей ученицей принцессы и... Что? Сколько я пролежала? От удивления у Твайлайт открылся рот. «Три дня? Но мои исследования! Я же должна отправить отчет принцессе, а я опоздала!» «Не волнуйся, Твайлайт!» В распахнутую дверь палаты вошел Спайк. Принцесса Селестия сказала, что ты должна поправиться, а как только окончательно выздоровеешь, можешь продолжить исследование той книги. Единорожка с облегчением выдохнула. «Но постойте! А что произошло? Ну...» «Тебя отбросило в стену той молнии, и ты потеряла сознание, после чего заклинание прерывания по ходу сработало, и гексограмма, выпустив еще несколько молний, исчезла во вспышке, оставив только выжженный след на полу. После чего я вызвал всех наших друзей, и мы перенесли тебя сюда в больницу». «Мы не отходили от тебя ни на шаг, дожидаясь того, когда ты проснёшься, дорогая!» «Но потом у Джек появились срочные дела!» «Рейнбоу вызвали помочь с дождём!» «Пинке надо было помочь кейкам, а Флаттершай пересчитать уток!» и «Ясно!» «Тут в палату зашла сестра Редхард и сказала, что Твайлетт нужно отдохнуть!» «Рарити со Спайком было начали возмущаться, но сестра была непреклонна!» Они попрощались с больной и вышли из комнаты. В течение дня у Твалад побывали все ее друзья, и к вечеру у нее на тумбочке скопилась небольшая куча подарков. Съев яблоко, Твайлот потянулась и провалилась в сладкие объятия сна. Интересном. Очень интересным. Судя по всему, я оказался в чем то подсознании. Это объясняло и отсутствие какой-либо живности грёз, и огромное количество сонной энергии. Плато, на котором я оказался, всё-таки имело границы, и мне пришлось вернуться обратно, чтобы собраться с мыслями и обдумать мои дальнейшие действия. Итак, что мы имеем? Я не знаю, в чём сознании нахожусь, это раз. Я не знаю, где именно в сознании я нахожусь, это два. И что самое главное, я не знаю, как отсюда выбраться, это три. Ну, собственно, если насчет второго я еще могу предположить, что нахожусь в зоне разума, отвечающего за сновидения, то насчет первого и третьего нужно узнавать у хозяина данного мозга, и, следовательно, так как я не могу вырваться из этой области, нужно ждать, пока он или она уснет. Стоило мне только об этом подумать, как мир вокруг меня подернулся дымкой и начал преобразовываться. Пространство вокруг приняло вид средневекового города. Затем мостовая в нескольких местах вспучилась и выплюнула местных жителей. Каково же было мое удивление, когда я увидел, что это не люди, а пони. Ё-моё, я попал в разум не только безумного наглеца, но и наглеца брони. Сам-то я тоже таковым являюсь, но все равно... Ладно, позже разберемся, а сейчас... Я зачерпнул из окружающего пространства энергию и преобразовал свое тело в тело пони. Как говорится, вопрос номер один – маскировка. Теперь надо найти хозяина разума. Сосредоточившись, я слился со сном и нашел источник преобразований. Он находился в сказочном замке. Переместившись туда, я застал такую картину. За столом сидели и пили чай... Я потёр глаза. Нет, этого не может быть! Однако сознание уперто подсовывало мне то, что за столом сидели Twilight Sparkle, принцесса Селестия и какой-то бородатый конь, имя которого я не знал, но мог догадываться о том, что, судя по чудесным одеяниям, это никто иной, как Старс Вирл Бородатый. Но даже не это событие выбило меня из колеи. Судя по тому, что я чувствовал, передо мной была именно Твайлайт, это не какой-то свихнувшейся брони, накинувшей на себя её обличие. Чёрт, да что же происходит? В то время, как я обдумывал эту неожиданную весть, Твайлайт обратилась ко мне. «Здравствуйте, а кто вы такой?» Судя по тому, что она не понимала, кто я, то получается то, что или она призвала меня в собственное сознание, или она призвала меня нечаянно. Я решил подыграть ей некоторое время, пока не выясню, было ли это случайностью или нет. Меня зовут граф Азарий Понс, и я прибыл сюда по приглашению принцессы Селестии, и сказал я, одновременно внушая иллюзии Селестии некоторые инструкции. «О, конечно же, граф. вы слегка припозднились, мы уже выпили половину чайника», – проговорила иллюзия принцессы. «Да До дороги разнесло после дождя, но всё равно простите за опозданием». Я сел и постепенно включился в беседу. Через несколько минут я понял, что пора, и я задал вопрос. «Дорогая миссис Спаркл, а в последнее время в вашей жизни не было ничего необычного?» Ну. Граф Понс, я даже не знаю. Хотя недавно я проводила эксперименты с заклинанием и в результате несчастного случая оказалась в больнице. Я почувствовал, что сон вот-вот разрушится. Видимо, Твайлайт начала понимать то, что это сон, а для ненатренированного сознания, осознание нереальности, аналогично команды выхода из сна. Однако я успел успокоить её, внушив мысль о неважности соната или реальность. «Ай-яй, бедняжка. А что же делала то заклятие?» — произнёс по моей команде Старс «А? Да!» — она махнула копытцем. «Я и сама точно не знаю. Кажется, оно должно усиливать магические способности, как резонатор, но...» Единорожка поморщилась. Всё пошло не так, и в меня ударила молния. Хм, очень интересно. Судя по всему, это заклятие и призвало меня. Ха, весело. Я, как и любой брони, мечтал попасть в Эквейстрию, но я не надеялся на то, что это произойдёт заправду, И уж тем более не надеялся на то, что это случится именно так. За пределы её тела я, скорее всего, не смогу уйти, а жаль. Хотелось бы познакомиться с её друзьями и с принцессами, хотя... В моей голове вспыхнула безумная идея. А что, если подключиться к её чувствам и пока что просто понаблюдать за ней? Я тут же начал приводить свой план в действие. Я заставил заснуть Твайлот во сне, тем самым переводя ее на более глубокий план сновидений и подключился к ее глазам и ушам. Подумав, я решил еще подключиться и к ее памяти. Я, конечно, понимал, что это не очень красиво рыться в ее памяти, но ничего не мог с собой поделать. Слишком уж было интересно, ведь она была моей самой любимой героиней после Пинки. А страна должна знать своих героев. Подняв Твайлот обратно на первый уровень, я стал ждать того момента, когда она проснется. Глава третья. Твайлот выходит из больницы и попадает в опасную ситуацию, в которой чуть не погибает. следующие дни, проведенные в больнице, Твайлайт не отпускала странное чувство того, как будто за ней кто-то следит. Она старалась себя успокоить тем, что, скорее всего, это просто последствия удара и это скоро пройдет. Однако это чувство никак не хотело ее покидать. Более того, с наступлением ночи, когда Твайлайт ложилась спать, это чувство только обострялось и достигало апогея в ее снах. Она обратилась с этим к ее лечащему врачу, и тот даже вызвал к ней психолога. Но тот не обнаружил ничего необычного, кроме общего расстройства психики, вызванного, скорее всего, хроническим недосыпом, и посоветовал не обращать на это внимание, заметив, что это скоро пройдет. В день выписки из больницы в Твайлет пришли Рарити и Спайк, чтобы проводить ее до дома и рассказать о последних событиях. «А что там строится?» – спросила Твай. «Я каждый день слышу с той стороны какой-то шум и голоса, да и периодически по дороге проезжают экипажи со стройматериалами. Твайлайт, ты не поверишь, но к нам хочет переехать автор Деринг-Ду». Да не может быть!» «Может. А что это там за шум? Вы слышите?» Откуда-то сверху доносились восторженные вопли. «А, это... Ну...» Скажем, что Рейнбоу до сих пор не может свыкнуться с фактом того, что её любимый автор будет её соседом. А, ясно. Они вышли из больницы и не спеша направились по улочкам Паннивилля в сторону библиотеки. Рарити со Спайком заговорились и не заметили того, что проходя мимо стройплощадки, Твайлот остановилась, чтобы разглядеть будущее жилище писательницы. Вдруг сверху раздался голос одного из строителей. «Мисс, берегитесь!» Твайлет дернулась и, посмотрев наверх, остолбенела. Буквально в семи метрах на нее летела металлическая балка. Твайлет поняла, что она не успеет увернуться, а телепортироваться не получится, так как после происшествия с заклинанием ее силы не восстановили. Черт, черт, черт! Почему же она такая невнимательная? Ученый, блин. Лучшая ученица принцессы. Черт, она ведь сейчас копыт отбросит, а вместе с ней исчезну я. И я ничего не могу сделать. Хотя... А что, если на время взять под контроль ее сознание? Конечно, я точно не знаю, как это повлияет на ее физиологическое и психическое состояние, но других идей нет. Я расслабился и позволил потокам сна унести себя. Почувствовав легкое сопротивление сознания Твайлайт, и открыл глаза. «Твайлайт!» – закричал Спайк. Время для Спайка замедлило свое движение, а в его мозгу раз за разом проносилась одна мысль. «Она сейчас умрет! Моя Твайлайт сейчас умрет!» Однако, когда между Балкой и головой Твайлета осталось всего пару десятков сантиметров, её глаза загорелись призрачным синим огнём, а на теле появились красные символы, горящие малиновым пламенем. Лицо её исказилось в жестокой усмешкой, Рок засветился кроваво-фиолетовым светом, и Балка буквально рассыпалась пеплом. Потом взгляд единорожки переместился на Спайка, и тот вздрогнул от той ярости ненависти, которые плескались в них. Нет, это однозначно была не его тварь. Когда он было хотел спастись бегством от того, кто был на месте его подруги, существо вдруг упало на колени, свет в глазах и символы с его тела исчезли, и с колен уже поднялась Вайллетт со своими чудными сиреневыми глазами. Выражение ее лица выражало растерянность. Она повернулась к Спайку и спросила. «Спайк, а что здесь произошло?» «Великолепно! Все прошло так, как я и планировал. Ну, или почти все. Я все-таки не хотел пугать Спайка и Рарити». Ну да ладно, главное, что Твайлайт в порядке и даже не повредилась с рассудком, а значит, я могу продолжить заниматься своими обычными делами в этом мире. Я развалился в созданном мною кресле и, нашарив пульт, продолжил просмотр воспоминаний моего носителя. Спайк, но такого просто не может быть. Ту магию, которую я по твоим словам применила, нельзя применить бессознательно. Она требует очень сильного сосредоточения и контроля. Я не могла применить её в том состоянии. Да, но Twilight, мы с Рарити точно видели то, что у тебя засветились глаза, и ты расплавила ту балку к Дискорду. Тем временем они подошли к библиотеке, и решив прервав порядочно доставший её разговор, сказал... «Может, это был один из тех моментов, когда я выхожу из себя и магии, выходя из-под контроля, преобразует мое тело?» «Скорее всего, так и есть!» Спайк открыл дверь и вошел внутрь, а Твайлот повернулась к Рарити, чтобы попрощаться. «Дорогая, ты точно себя чувствуешь хорошо?» – спросила белая единорожка. Да-да, всё в полном порядке. Мне просто нужно немного отдохнуть. Но тогда я пойду, пока Свитти Бель что-нибудь натворила в бутике. Пока, Рарити. Махнув копытом, Твайлот развернулась и зашла в библиотеку. Твай, а ты уверена, что это произошло именно из-за твоего душевного состояния? Не совсем, но это вполне вероятно. Просто... Меня очень сильно насторожило выражение твоих глаз. Когда я в них заглянул, я увидел запредельное количество ненависти. Я уже подумал, что ты хочешь поступить с нами так же, как и с той балкой. Спайк, не глупи. Ты говоришь совершенно безумные вещи. Я бы ни за что так с вами не поступила. Я верю, Твайк. Прости меня. Но все равно его пробрала дрожь. Эти глаза мне будут сниться в ночных кошмарах. Да, Твайлот закусила губу. «Если ты так волнуешься, я постараюсь сразу узнать что-нибудь в книгах об этом явлении». «Хорошо, я принесу все нужные тебе книги и сложу их на письменный стол». «Нет, сначала я бы хотела основательно поесть. Все-таки еда в больнице оставляет желать лучшего». Спайк улыбнулся и прошел вместе с Твайлот на кухню. После того, как они пообедали, дракончик принес нужные книги и единорожка просидела над ними до поздней ночи, сама не заметив, как уснула. Глава 4. Воображаемые разговоры. После просмотра еще одного трогательного воспоминания об уроке Селестии, я выключил телевизор. На сегодня хватит, а то меня скоро начнет тошнить радугой доброты и ненависти данного мира. Вызвав сигарету, я закурил. Теперь можно подумать о том происшествии с Балкой. Итак. Стоять, что происходит? Похоже, Твайлот заснула, но вместо того, чтобы провалиться в очередной сон принцессе, она решила прогуляться по сознанию и что-нибудь обдумать. Воистину, меня поражает эта единорожка. Даже во сне она думает о сущем вместо того, чтобы просто дать себе отдохнуть. Хотя, бывает и хуже. Она, по крайней мере, не вычисляет огромные дифференциальные уравнения пятой степени. «Эммм... Простите? А что вы здесь делаете? От неожиданности я выронил сигарету и резко обернулся». Да, Задумался, называется...» Твай, оказывается, уже здесь и недоумевающе смотрит на меня. «Сижу! А что, нельзя?» «Сидите?» Удивление в её голосе было настолько сильно, что я позволил себе подключиться к её разуму и увидеть себя её глазами. Потешно. Она видит меня, как шарик света, парящий в полуметре над креслом. Хотя логично, она ведь не знает, как я выгляжу по-настоящему, а следовательно, её воображение выбрало наиболее простой образ для моего обозначения. Да, сижу. Просто ты не видишь меня в моем настоящем обличии, а на самом деле я выгляжу по-другому. По-другому? А как? Это не важно. Эм... Ну ладно, тогда более основательный вопрос. Кто вы? Я сноходец. Сноходец? А что это такое? Ничто, а кто? Сноходцы – это разумные существа, умеющие контролировать свои и чужие сновидения. «Как это контролировать?» А вот так. Я взмахнул рукой и преобразовал пространство. Мы очутились в уютном кафе на свежем воздухе. Твайлет открыла рот. Она повернулась к столику, на котором сидел я и разглядывал меню. «Итак, мисс Паркл, я удовлетворил ваше любопытство». «Да-да». От удивления она начала чуть заикаться. «Постойте, откуда вы знаете, как меня зовут?» «Ну мы же находимся в твоём сне, как я не могу не знать хозяйку того мира, в котором нахожусь?» «А как вы сюда попали?» «О, вот это интересный вопрос! Меня переместилось сюда некое существо». «Какое существо напряглась Твайлайт?» «В ее мозгу пронеслось. Уж не дискорд ли? Вполне в его вкусе!» Вы, уважаемая Twilight Sparkle, вы именно то существо, которое меня сюда забросило». Но как? Я ничего подобного не помню. Не помните, согласился я, потому что это вышло случайно. Судя по тому, что я смог вытащить из вашей памяти это побочный эффект одного из заклинаний из той книги, которую принцесса поручила вам изучить. Глаза единорожки расширились. Но... но... я не хотела. О, Селестия, простите меня, перестань, Твайлайт. Я же сказал, что не обвиняю в моем внезапном перемещении тебя. Я понимаю, что так просто получилось, но тем не менее, это не отменяет мою проблему. Я развеял кафешку, и мы опять оказались на огромной фиолетовой плоскости. Вот, присядь. Я растянул кресло до достаточно большого дивана. Да, но сэр, если я сяду рядом с вами, я могу обжечься». «Так все, мне надоел этот балаган. Закрой глаза и не открывай, пока я тебе не скажу». «Эммм... Э, – недоверчиво сказала Твайлайт. «Свой истинный вид показывать буду. А теперь закрой глаза». Единорожка села и зажмурилась. Я сосредоточился и заставил свой настоящий облик сделаться настолько стабильным, насколько это было возможно. «Открывай!» Твайлайт открыла глаза и, увидев меня, распахнула рот. «Красавец, не правда ли?» – ухмыльнулся я. «Кто вы?» – ты повторяешься, Твайлайт. «Я уже сказал тебе, кто я. А насчет моей биологической принадлежности?» «Я человек». «Человек?» «Да, человек. Разумное млекопитающее из другого мира». «В смысле...» «Не из этого?» «Ладно, хватит вопросов, я указал на диван. Присядь, и я все расскажу по порядку». Твайлот расположилась на диване и уставилась на меня. Черт, какие же у нее красивые глаза! Так, что-то я увлекся. Итак... Ты меня вызвала при помощи некого ритуала, и хоть ты и сделала это случайно, это не отменяет того факта, что я, во-первых, здесь, а во-вторых, я здесь застрял и не имею ни малейшего понятия, как мне выбраться, если уж не из твоего мира, то хотя бы из твоего тела. Поэтому у меня к тебе просьба, посмотри в библиотеке какие-нибудь данные по данному поводу и дай мне знать, если что-либо узнаешь». Но как мне с вами связаться и как мне вас назвать? А, ну да, я ведь не сказал тебе свое имя. Называй меня Азари. А насчет связи? Сейчас я присоединю свой разум к твоим чувствам и ты сможешь со мной общаться, стоит тебе мысленно позвать меня. Вопросы? Все еще ошарашенная единорожка моргнула и, поднявшись с дивана, покачала головой. «Я еще раз извиняюсь за ту ситуацию, в которую вы попали, и постараюсь сделать все возможное, чтобы вам помочь. Не спеши. Я повернулся к телевизору и включил одно из интимных воспоминаний единорожки. Я тут не скучаю». «Это... что? Мои воспоминания?» Твала повернулась к телеку и покраснела. «Ну да». Всё равно здесь делать нечего, а занять себя хоть чем-нибудь надо. Но это мои воспоминания. Это по меньшей степени неприлично. И это говорит мне пони, в голове которой творится такое. Ты что, не понимала, что эти плетения нельзя смешивать? Это же извращение какое-то. И вообще, как ты со мной разговариваешь? Я спас тебя. Ты? Меня? Когда? Каким образом? Тогда, блин, не будь меня, от тебя бы осталась лишь фиолетовая лепёшка на брусчатке. Так это был ты? Да, это был я. Я не мог допустить, чтобы ты умерла, поэтому мне пришлось взять под контроль твоё тело и распылить балку. Взять под контроль моё тело? Но как? Твай, ты забываешь, что ясноходец и манипуляция с сознанием для меня тоже, что для тебя поднять стакан телекинезом. Но как ты смог распылить балку? А вот этого, моя дорогая Твайлот, я не знаю. Когда я захватил твое тело, я почувствовал то, как будто нахожусь во сне. Поэтому я начал действовать так, как действовал бы во сне. Просто сильно разозлился и заставил ее рассыпаться пеплом. Понятно. Что ж, спасибо тебе. Но зачем ты испугал Спайка и Рарити? Это вышло случайно. Просто я был ошеломлен такими ощущениями, которые испытывал в твоем теле. А как вдруг откуда-то сверху раздался голос Спайка? Подъем, Твайлетт! Завтрак пропустишь! Хм... Похоже, мы засиделись. Ну что ж, пока. Но подождите! Однако все подернулось рябью и единорожка проснулась. Пятое. Азри и Твайлет изучают книгу, из-за которой тот попал сюда, и раскрывают шокирующую правду. Эквестрии грозит новая опасность. Твайлетт, ну просыпайся, говорил дракончик, тряся Твайлетт за плечо. Он знал, что единорожка не любит, когда её будят. Но было уже за полдень, а насчёт этого у Спайка и Твай был негласный договор. Наконец, единорожка распахнула глаза и тут же обратилась к нему. Спайк, быстро принеси мне книгу, которую я изучала по заданию принцессы. Э, ладно, но Твайлетт. «Ты для начала не хочешь подкрепиться?» «Сейчас не да...» до... В этот момент у нее громко забурчало в животе, и она, на мгновение замолкнув, покраснела и добавила. «Ну, возможно, один сэндвич с нарциссами нам не повредит». Спайк ухмыльнулся. «Хорошо, он будет готов через минуту». Через пять минут они сидели за столом и ели. Спайк увидел, что Твайлетт была чем-то обеспокоена и задал вопрос. «Ты что-нибудь узнала о том случае с Балкой?» Твайлет, в этот момент пившая чай, поперхнулась, откашлялась и озабоченно, посмотрев на дракончика, замолчала. Что она может ему сказать? Она сама еще не до конца уверена в том, что то, что она видела во сне, было заправду. Вдруг ее поток мыслей прервал ехидный голос в ее голове. «Проверка связи? Как меня слышно?» О, чувствую, что нормально. <къем> ну так вот, довожу до вашего сведения то, что я существую и то, что ты видела во сне настолько же настоящее, как этот чай, что находится перед тобой. А насчет что сказать? Скажи правду. Я позволяю. Все-таки Спайк не незнакомый тебе дракон, носителем элемента и принцессам тоже можешь сказать правду, но больше никому. Слышишь? Твайлет кивнула и, повернувшись к дракончику, выложила ему все, что узнала от разговора с Азарием. В процессе повествования на лице Спайка смелась куча эмоций, от простого недоверия до глубочайшего удивления. Когда единорожка закончила, он потер подбородок и спросил. «Так получается этот... Э, э, сноходец? Сидит в твоей голове и не может выбраться? Какой догадливый!» Пронеслось в разуме твай, и та ответила. «Да, и просит меня помочь ему в этом». «Понятно. Но все-таки зачем он так напугал меня и Рарити?» «Во имя Селестии, Спайк, он же нечаянно, НЕЧАЯННО! Он меня чуть до разрыва сердца не довел, и ладно меня!» «Но у Рарити после этого грива встала дыбом, а ты знаешь, как долго она работает над укладкой гривы каждое утро?» «Блин, какой неженка!» «Ну ладно, если ему станет легче, я дико извиняюсь, так ему и скажи». Твайлайт усмехнулась и передала извинения Азрия Дракончику. Извиняется он. «Ну ладно, что ты собираешься делать дальше, Твайлайт? Но для начала изучу книгу, из-за которой это случилось, а потом...» Твайлайт почесала голову. «Потом будет видно. Тогда я оставлю книгу на письменном столе и пойду прогуляюсь до Рарити». «Хорошо, но не смей упоминать о нашем нежданном госте!» «Ладно, не буду», — сказал Спайк и вышел из кухни. Она допила чай и прошла в библиотеку. Сев за заваленный пергаментами стол, она потерла глаза и взяла книгу в темно-красном переплете. Открыв на странице с заклинанием, из-за которого и случился весь цирбор, она углубилась в его изучение. Просидев над ним два часа, она раздраженно захлопнула книгу и обхватила копытами голову. Она все равно не понимала, как оно работало. Понятно, что оно служило для усиления магических сил единорогов, но как оно это делало было неясно. В ее сознании раздалось слегка раздраженное хмыканье. «Ну что, Эйнштейн, не дается в руки знания?» Твайлетт нахмурилась и вслух произнесла. как ты меня назвал Эйнштейн это гениальный ученый из моего мира А причем здесь я Ни причем просто это идиоматическое выражение из моего мира оно означает саркастическое отношение к умственным способностям личности. Слушай вместо того чтобы издеваться лучше бы помог помог и как я же не гений хотя почему нет? Только для этого мне на некоторое время понадобится твое тело. Мое тело покраснело Твайлайт. Но... Зачем? Я не могу манипулировать физическими объектами отсюда, а мне понадобится информация, не затронутая твоим восприятием. Ладно. Но ничего больше не делай! Только просканирую книгу и все. Ладно-ладно, я же не извращенец. Ну да, а мои воспоминания смотришь только для ознакомления с миром. Привязалась ты к этим воспоминаниям. Ну ладно, за работу, прикрой глаза и расслабься. Твала закрыла глаза и через три секунды почувствовала то, как будто проваливается в пропасть. Она была запаниковала, но услышала спокойный голос Азария. Не волнуйся, так и должно быть. Она успокоилась и позволила Азарию проникнуть в её тело. Я открыл глаза и осмотрелся. Да, это однозначно была библиотека, которую я видел в мультике. Итак, что у нас здесь? Книжечка? Я было потянул к ней копыта, чтобы её взять, но замер на полпути. Хммм... Передние конечности были покрыты некими письменами, светящиеся жёлтым светом, но стоило мне хоть на секунду попробовать на них задержать свой взгляд, как они начинали терять свою чёткость или вообще исчезать. Я торопел. Это была письменность снов. Та самая письменность, которую искали многие сноходцы, но до сих пор не могли найти. Материальное отражение снов в нашем мире. И я её нашёл! Вдруг в моей голове раздался голос Твайлайт. Эй, чем ты там занят? Я же сказал, а ничего не делать с моим телом. Я ничего, ничего не, не делаю. делаю. Просто, просто задумался. Услышав собственный голос, я вздрогнул. Он был одновременно и похож, и не похож ни на мой, ни на голос Твайлайт. Он как будто двоился. Сначала шла реплика голосом Твай, а затем запоздало на мгновение шел мой. Ну да ладно, над этим подумаю потом. А сейчас... Я взглянул на книгу и начал преобразовывая всю информацию в ней в образы и мысли, перемещать ее в разум Твайлайт. Закончив, я кликнул Твайлайт и начал обратно перемещение разума. Твайлайт очнулась и вскочив осмотрелась. Нет, вроде всё нормально. В её голове раздался смешок. <смех> На что, недоверчивая ты моя, убедилась, что я не напакосничал? Ага, ну вот и ладненько. Ты работай с книгой у себя, я же полистаю её здесь, в твоём сознании. Вечером, когда вернулся Спайк, он застал твайлое сосредоточенно думающий о чём-то за горой книг. Вдруг она внезапно встрепенулась и направилась наверх в спальню. «Твайлайт, ты что, уже ложишься?» «Да, Азарий сказал, что понял ту книгу и что нам надо пообщаться во сне». «Понятно». Спайк нахмурился. «Твайлайт, единорожка обернулась». «Будь поаккуратней с этим Азарием». <смех> да, <смех> я ведь такой жуткий и загадочный раздался хохот в голове твай. Она усмехнулась и ответила Спайку. Спайпу: Хе -хе, "Не волнуйся, Спайк, я уверена, что он не затевает ничего недоброго. По крайней мере, когда мы сегодня снова обменялись сознаниями, он вернул мне мое тело, ничего с ним не сделав». Вы что, ужаснулся, Спайк? Мы обменялись сознаниями." Но это же очень опасно. Он мог, я же сказала тебе, Спайк, что он ничего не сделал. Только взял информацию из книги для изучения, и всё. Ладно, Твай, тебе видней». Единорожка кивнула и, поднявшись наверх, рухнула на кровать и провалилась в сон. Попав в сон, единорожка очнулась и увидела Азария, сидящего за столом и чистящего апельсин. Он махнул рукой, подзывая ее, и указал на место напротив себя. Она села и спросила. «Зачем ты меня звал, Азарий?» Я понял, что за заклинание находится в той книге, и у меня образовался вопрос по поводу того, кто написал эту книгу. «Скажи мне, как эта книга к тебе попала?» Но ну, мне её дала принцесса Селестия. И как она попала к ней? Месяц назад разгромили лабораторию одного сумасшедшего учёного, и все его работы попали к принцессам. нам Азари усмехнулся. А сам учёный? Сбежал. Сноходец скривился. Плохо. А что не так-то? Знания, которые содержатся в этой книге... Это знания по демонологии. Демона что? Твайлот непонимающе подняла брови. Ты что, не знаешь, что такое демонология? Странно. Объясняю. Демонология это раздел магической науки о призыве, общении и подчинении тварей из других миров. Глаза Твайлет расширились от ужаса понимания. Азарий продолжил. То заклинание, которое ты произнесла, является ничем иным, как заклятием призыва в тело носителя демона сна, или как его по-другому называют, кошмара. Но так как ты его прервала, то к тебе попал я. И скажи за это спасибо. Тебе бы не хватило опыта взять его под контроль, и сейчас бы на улицах Паневиля бушевал бы неубиваемый монстр с силами изменять реальность. И что меня ещё больше насторожило, я просканировал общий слой и нашёл следы ещё одного такого же ритуала, проведённого где-то недели-две назад. Получается, получается, что мы имеем где-то мага, который слился с Кошмаром. А где он был проведён, ты не знаешь? Нет, маг-кошмар хорошо замёл следы, и я лишь мог определить примерное время. И то у меня это вышло только из-за того, что я слишком долго работаю со сном. И что же нам делать? Но рано или поздно монстр доберется до населенного пункта и начнет его уничтожать, питаясь страхом. Так что у нас два варианта. Сноходец лукаво ухмыльнулся. Или мы собираем вещички и выдвигаемся в ближайшее убежище и закрываем его защитными оберегами. Честно говоря, мне этот вариант не нравится. Или он зло улыбнулся, а его глаза засветились холодным огнем. Сообщаем принцессам и организовываем оборону. Скорее всего, придется осуществлять оба варианта. Жеребят в убежище, а мы даем отпор этому магу. Великолепный план! Ты прямо читаешь мои мысли? Тогда не будем терять времени. «А ну быстро пошла и связалась с принцессами!» Снаходис шутливо напустил на себя грозный вид. «До свидания!» Единорожка улыбнулась и, развернувшись, направилась в фиолетовое марево. «Да уж, до свидания! Куда я тебя денусь?» Твайлот распахнула глаза и, вскочив с кровати, взглянув на часы, пробормотала. Всего лишь два часа поспала. Это хорошо. Она сбежала вниз и увидела на кухне Спайка, который домывал посуду. «Спайк, быстро пиши письмо принцессам! Что случилось, твой. На тебе лица нет? Еще ничего, но случится в ближайшее время! А сейчас хватит болтать!» Ваша стая. Военный совет. Луна стояла на балконе замка и смотрела на простирающийся внизу кантерлот. Все было тихо и спокойно, как и должно быть. Закрыв глаза, она потянулась сознанием к ночному светилу и взглянула на всю эквестрию с высоты птичьего полета. Сосредоточившись, она начала слушать молитвы на звёзды. Большинство из них, как всегда, были грустны, но были также слова благодарности и счастья, и это дарило Луне радость. Даже из горьких молитв можно вывести пользу. Она каждый день говорила Селестии о самых горьких проблемах в Эквестрии, и сестра прислушивалась к ней, помогая пони в их невзгодах. Вдруг она почувствовала короткую магическую вспышку во дворце. Она вернулась в свое тело и увидела на полу свиток пергамента, привязанный ниточкой, на котором была прикреплена бирка срочности. Луна нахмурилась и, подобрав его своей магией, развернула. Дорогие принцессы Селестия и Луна, Насколько вы знаете, не так давно при изучении книги, взятой из лаборатории ученого-мятежника, я попала в больницу, «Все оказалось хуже, чем я предполагала. Заклятие вырвало из другого мира существа, назвавшее себя Азарием. Он поселился в моем разуме и после одного инцидента, в котором он меня спас, связался со мной и попросил помочь ему выбраться оттуда». Я решила начать изучение с книги, с которой все началось, и нам вместе с Азарием удалось выяснить то, что эта книга по демонологии, искусству призыва и порабощению существ из других миров. Но не это самое страшное. Азарию удалось выяснить то, что такой же ритуал проводился где-то еще пару недель тому назад, и он был проведен успешно. Теперь где-то бродит помесь единорога и создание снов, и у него только одна цель – сеять повсюду страх и смерть, тем самым подпитывая себя. Возможно, пока я пишу это письмо, он уже добрался до какого-то населенного пункта, и мысль об этом мне невыносима. Поэтому я прошу вас в ближайшее время прибыть в Паневиль на военный совет по организации обороны от монстра. Всегда ваша Twilight Sparkle. По мере прочтения, глаза принцессы расширялись и наполнялись ужасом. Она проскакала в спальню сестры и начала ее будить. «Тия, проснись, проснись, сестра!» «А? Что? Луна, я так устала. У меня сегодня было… нет времени на сон, сестра! Эквестрия в опасности!» И она подсунула Селестии под нос письмо. Селестия включила свет и, подхватив свиток магии, начала читать. Когда она закончила, на ее лице не было и следа сна. «Луна, прикажи приготовить колесницу! Мы немедленно выдвигаемся!» Младшая принцесса кивнула и бросилась из комнаты сестры. Дракончик выдохнул пламя, пепел письма вылетел в окно. «Итак, twilight что дальше?» Надо собрать носителей элементов, прозвучала в голове единорожки. Хорошая мысль. В смысле, недоуменно произнес Спайк. Азари предложил собрать девочек. Да, это и вправду хорошая мысль. Тогда ты, Спайк, беги за Рарити и Эпплджек, а я пойду за Пинки, Флаттершай и rainbow Дэш. Ясно. Спайк развернулся и побежал в дверь. Прямо маленький солдатик. Только мундира не хватает. Твайлет усмехнулась и вышла из библиотеки. Через полчаса Твайлет вместе с Пинки, Рейнбоу и Флоттершай вошли в библиотеку. Там их уже ждали Спайк, Эпплджек и Рарити. «Итак, Твай, что такого важного ты хотела нам сказать?» – спросила Рейнбоу. «Ну...» «С чего бы начать?» Сначала усмехнулся голос. «Я сейчас вам все объясню, девочки. В течение следующего получаса Твайлэд кратко пересказала все события, которые с ней произошли с момента произнесения того злополучного заклинания. После того, как она произнесла последние слова, в библиотеке повисла напряженная тишина. Сахарок... «А этот сноходец, он что, до сих пор там, в твоей голове?» «Я не только здесь, я еще и слышу, о чем вы говорите!» «Да, он там, и ему не нравится, когда о нем говорят, как будто его нет!» Повисло еще несколько обновений тишины. Тут в их дверь постучались, и на пороге появилось два ликорна. Все находившиеся в комнате пони поклонились». «Поднимитесь, мои дорогие пони!» – произнесла Селестия. «Итак, моя дорогая ученица, значит, здесь будет проходить совет, так?» «Да, здесь». «Нет, не здесь». «Почему не здесь?» – мысленно спросила Твайлайт. «Нам нельзя терять времени. Не ясно, сколько продлится совет. А во сне я могу свернуть время. Плюс я тоже должен участвовать». «Согласна». Все непонимающие посмотрели на нее. У Азария появилась более хорошая идея. Провести совет в снах. Там нас точно никто не сможет подслушать. Да и времени на это займет меньше. А сколько именно поинтересовалась Луна? Сколько Азарий? Ну... Мой предел это свернуть месяц в восемь часов. Я думаю, этого нам хватит. Твайлот удивленно распахнула рот. Он сказал, что восемь часов в этом мире он может превратить в месяц во сне. Выражение лиц всех остальных сделалось таким же, как и её. «Хорошо, twilight если ты доверяешь этому Азарию, то я доверюсь ему тоже», — сказала Селестия. «Да будет так, Твайлет Спаркл, веди нас к твоему другу». «Хорошо, милая». «Ну ладно, твой. если ты веришь, то я тоже верю». «Отлично, Твайлайт! Надеюсь, у него еще не было вечеринки, и я буду первая, кто устроит ему ее!» «Окей, Сах... Окей, Сахарная, веди нас!» «Ну... ладно, если это не очень страшно...» «Ну и славненько! А теперь подойди к каждому и пометь их магически!» Твайлайт подошла к друзьям и принцессам и коснулась рогом их лбов. «А теперь все должны уснуть!» Твайлайт кивнула и произнесла... А теперь все должны уснуть. Прямо здесь спросила Рарити. Да, и лучше как можно ближе друг к другу. «Да, и желательно как можно ближе. Сейчас я принесу одеяло и подушки». Твайлайт сходила наверх и принесла восемь комплектов постельного белья. Селестия подозвала стражу и приказала никого не пропускать внутрь. Затем вернулась к Твайлайт и первая взяла свой комплект. Повернувшись к Луне, она улыбнулась и сказала... «Не стесняйся, сестра! Раз мы согласились на это, то мы должны идти до конца!» Луна кивнула и начала располагаться. Остальные пони пожали плечами и, разобрав свои комплекты, улеглись на пол, закрыли глаза и провалились в объятия сна. Восемь пони резко распахнули глаза и оглянулись. Вокруг, куда ни глянь, расположилась бескрайняя равнина темно-фиолетового цвета. Все взгляды устремились к Twilight. Ну, и где это твой азарий? – спросила Рейнбоу, вскидывая передние копыта на груди. Как только она это произнесла, рядом с группкой пространства задрожало и проступило огромное каменное здание, которое выглядело очень древним и устрашающим. Вместо колонн двускатуют довольно отлогую крышу, поддерживали на плечах каменные драконы, а фасад украшала изображение больших песочных часов. Добро пожаловать в мой храм времени, дамы. Пони вздрогнули и взглянули на говорящего, а взглянуть, поверьте, было на что. Твалот прикрыла глаза и хлопнула себя копытом по лицу. Во имя дискорда, ну ты вырядился! Перед пони на задних лапах стояло существо, одетое в какую-то полосатую майку и мешковатые штаны цвета хаки, которые к тому же были заправлены в высокие ботинки с тупыми носами. А чё не так-то? недоуменно спросила создание. У нас военный совет. Вот я и одел военную форму своего мира. Но она вам совершенно не идёт. Цвет штанов совершенно не сочетается с цветом майки. И всё, всё, уважаемая, не горячитесь. Если вам так не нравится, то я оденусь как обычно. Оно закрыло на секунду глаза, одежда на нем смазалась и через секунду оно уже стояло в синих штанах из голубой ткани, в странной обуви, держащуюся на веревочках, бордовой майке и черном плаще с высоким воротником. «Так лучше?» – обратилось оно к единорожкам. Обе удовлетворенно кивнули. «Ну а теперь, когда мы наконец разобрались со стильными вопросами, прошу в мою скромную обитель». Он махнул рукой приглашающим жесте, развернулся и скрылся внутри здания. Твой новый друг не отягощен нормами этикета, заметила Луна и прошла в здание. За ней потянулись все остальные. Они прошли вслед за хозяином сквозь каменный коридор, освещенный факелами, и вышли в огромный зал. Посреди зала стоял длинный стол с тарелками, прикрытыми металлическими колпаками и бокалами, прикрытыми салфетками. «Прошу за стол», – произнес Азарий. Гости подошли к столу и, рассевшись на места, подняли с блюд колпаки. Ни у одного из них под ним ничего не оказалось. Хозяин, севший за стол последний, поднял свой, и под ним оказалась восхитительно пахнувшая миска с супом и торчавшая из нее ложка. Увидев, что у всех его гостей на тарелках пусто, он встал и произнес... Простите, многоуважаемые гости, что забыл вас предупредить. Вся еда здесь воображаемая и порождается сознанием владельца. Поэтому для того, чтобы еда появилась, надо закрыть колпак, пожелать любую еду, какую вы хотите, и открыть колпак. С бокалами и салфетками все так же. Азари сел обратно на стул и, вскинув с бокала салфетку, отпил вино. Тем временем с дальнего конца раздался счастливый визг розовой пони. «Есть! У меня получилось!» Все обернулись на вопль и увидели огромный кусок шоколадного торта, лежащий перед радостной пони. Все остальные тут же начали экспериментировать со своими стаканами и тарелками. В следующие несколько часов воздух был заполнен только звуками пережевываемой пищи и удовлетворенными возгласами. Когда трапеза наконец была закончена, хозяин встал и сказал. «Итак... Начнём совет. Восемь пар глаз уставились на него. Кхм. Итак, насколько вы знаете, у нас сложилась, мягко сказать, достаточно щекотливая ситуация. Где-то по Эквестрии разгуливает крайне агрессивный монстр с одним только желанием – пожирать страх. Мы здесь для того, чтобы выработать методы защиты мирных граждан. Мы с разработали план, по которому мы, во-первых, эвакуируем всех жителей в убежище и обвешиваем их стены вот такими вот рисунками. А Зари щелкнул пальцами и на возникшем из ниоткуда экране появилось изображение непонятной фигуры. Эту миссию мы решили отдать вам, принцессы, так как вы обладаете непререкаемым авторитетом. А во-вторых, отправляем небольшой отряд с элементами гармонии уничтожить кошелек. Но для того, чтобы ему успешно противостоять, нам надо знать, с кем мы будем иметь дело. Именно поэтому я вас и вызвал сюда, чтобы рассказать все, что я знаю о снах, как снаходец. Итак, для начала я должен сказать, что сны больше всего похожи на слоёный пирог. Пирог? А какой именно пирог? Яблочный? Клубничный? Морковный? Или нет? Вишневый? А если... М -м -м -м! Копыта Рейнбоу заткнула рот Пиньки. Я продолжу. В снах мы, сноходцы, выделяем пять уровней. Он вытянул руку и показал пони раскрытую пятерню. Сон, грёзы, кошмар, изменённое состояние и пустошь. Каждый из этих уровней хранит свои опасности, но учитывая то, кто нам противостоит, то я расскажу подробнее о третьем уровне. Итак, обитатели Кошмара живут за счет наших страхов, сомнений, ненависти и ярости. В общем, всего спектра темных эмоций личностей. Нет на свете живого существа, который хоть один раз не испытывал их. Обитатели Кошмара подразделяются нами на несколько подвидов, в зависимости от уровня силы и умений. С самыми слабенькими кошмарами вы сталкивались в вечно диком лесу, когда шли за элементами гармонии. Но знаете, в этот раз просто посмеяться над страхами может быть недостаточно. Ведь судя по всему, нам противостоит не рядовой страх, а фобия. Кто? Нахмурившись спросила Рейнбоу Дэш. Фобия. Фобия это страхи, которые разжирели настолько, что перешли со своего родного третьего слоя на четвертый и таким образом полностью поработили личность хозяина. «Но как же нам тогда с ними бороться?» – спросил Твайлайт. «На этот вопрос вы должны найти ответ сами, но если хотите, я могу вам помочь и потренировать вас, однако предупреждаю, это опасно». «Итак, решайте, а в чем заключается эта тренировка?» — спросила до того молчавшая Эйджей. «Для того, чтобы вы были готовы к встрече с монстром, я опущу каждого из вас на собственный третий уровень. Там, встретившись со своими страхами и победив их, вы станете фактически неуязвимы к основным приемам кошмара». «А... простите, а... можно я не пойду?» — пробормотала желтая пегаска. «Извини, Флатершай, но тебе просто необходимо пройти эту тренировку и, по крайней мере, устранить хотя бы половину своих страхов». «А что, если мы не сможем?» – спросила Селестия. «Тогда наши шансы на победу упадут с 50 до 2 процентов. Следовательно, у нас нету выбора», – сказала Твайлот, закусив губу. «Скорее всего, да», – кивнул Азари. «Тогда и решать нечего», – ухмыльнулась Рейнбоу, подмигнув подругам. «Мы идем». «Все согласны?» – спросил сноходец. Раздался настроенный гул голосов, выражающих согласие. «Хорошо, тогда напоследок дам три совета. Опирайтесь на собственные сильные стороны. Ни при каких обстоятельствах не поддавайтесь отчаянию. Отчаялись – значит проиграли. И последнее. Ищите в своей душе маяки. Чего?» «Маяки» — это некая мысль, фраза или предмет, который не позволяет вам впадать в панику. А теперь... Азарий вытянул перед собой руки, но вдруг остановился. Ах да, забыл. Для того, чтобы вы могли вернуться, если не сможете справиться, да и просто для того, чтобы я мог в экстренный момент помочь вам советом, вот вам мой подарок. Азари прикрыл глаза, и у каждого пони на одном копыте появился серебряный браслет. «Все, больше я ничего не могу для вас делать. Если нужен будет совет, просто произнесите мое имя вслух. Прощайте». «Спасибо, Азари!» — сказали все хором. «За что ухмыльнулся сноходец? Вот когда победим, тогда и поблагодарите. А сейчас...» Азарий подошел к Апплджек и с улыбкой хлопнул ее по голове. Тут же под Апплджек открылась дыра, в которую она с криком провалилась. Поступив также с Рейнбоу Пинки, Рарити и с принцессами, он подошел к Твайлайт. «Береги себя, Твай. До встречи, Азари. Он кивнул и хлопнул ее по голове. Затем, развеяв стол и вызвав диван с телевизором, он сел и начал наблюдать за похождениями пони в их кошмарах. Глава седьмая Кошмар Эпплджек Эпплджек. Эпплджек проснулась и осмотрелась. Намного много миль вокруг была только перепаханная земля. И только вдалеке виднелось какое-то полуразрушенное строение. Она поднялась и, плюхнув на землю, сказала. «Как я здесь очутилась!» «Ох, как же чердак раскалывается!» Так как никаких других ориентиров не было, она направилась к зданию вдалеке. Не доходя пары десятков метров, она вдруг остановилась как вкопанная и по ее телу прошла дрожь. «Нет!» «Этого не может быть!» прокричала она и подбежала поближе. Однако сомнений не было. То, что она увидела, было ничем иным, как обгорелыми руинами амбара фермы «Сладкое яблочко». Она прикоснулась копытом к оставшейся стене и бросилась к дому. но вместо дома тоже были лишь обгорелые развалины. Она обошла дом и оцепенела. Это были две могилы. Она нерешительно подошла к ним, чтобы разглядеть надписи. Стоило ей их прочитать, как она рухнула на колени, а из глаз у нее брызнули слезы отчаяния. «Как? Почему? Бабуля, Биг Мак...» «Что здесь случилось?» Вдруг из-за спины раздался сердитый голос. «О, явилась, не запылилась!» Эпплджек обернулась и увидела желтую кобылку с красной гривой. «Эпплблум! Сестра! Что здесь произошло?» Она хотела заключить ее в объятия, но та лишь оттолкнула сестру, и на ее всегда улыбающемся лице появилось выражение презрения и ярости. «А ты разве не помнишь, сестра?» Последние слова она выплюнула. «Не помнишь, как ты подожгла ферму и сад из-за того, что твой очередной ухажер тебя бросил, а? Не помнишь, как ты ударила нашего брата тяпкой только из-за того, что он хотел тебя остановить? Не помнишь, как бабуля СМИ сгорела заживо?» На Джек накинулись воспоминания. Она вспомнила о том, как поругалась с Кэнди Тоумом и пришла на ферму. Вспомнила остекленевший взгляд Макинтоша и предсмертные крики бабули. Обхватив передними копытами голову, она прикрыла глаза и пропустила первый удар Apple bloom Вскрикнув, она откинулась в сторону и, встряхнув головой, посмотрела на сестру. В глазах той плескался гнев и слезы, и она... Занесла лопату для еще одного удара. Джек смогла в последний момент поймать лопату в свои копыта, и несколько секунд они с Apple Bloom боролись. Потом черенок лопаты треснул, и Эйджей, пытаясь увернуться от острого фрагмента Apple Bloom неуклюже выбросила копыта вперед и... проткнула свою сестру насквозь обломком в ее копытах. Горячая кровь из раны и рта желтой пони хлынула на Эйджей, Сестра посмотрела в ее глаза и прошептала. «Убийца!» <пых> Затем она в последний раз дернулась и затихла. Рыжая кобылка заорала от ужаса и отползла в сторону от тела сестры. Вдруг в ее голове пронесся шепот. «Ты убила ее!» «Ты убила их всех!» «Убийца!» Эпплджек села и обхватила копытами голову. «Нет!» «Нет, это неправда!» Тут в ее голове что-то щелкнуло, и она подняла глаза. «Это... неправда. Это кошмар!» «Точно! Я ведь была на совете, и Азари отправил меня в мои кошмары!» В этот момент раздался душераздирающий крик, от которого у Джек внутри все похолодело. Потом она услышала какой-то шелест и, обернувшись на него, вздрогнула. Эппл Блум подняла голову и, уставившись на сестру невидящими глазами, хрипло проговорила «Убийца!». За ее спиной земля на могилах вспучилась и оттуда начали выбираться Биг Мак с тяпкой на голове и обгоревшая бабуля. Они тоже повернулись к Эй и зашептали полуистлевшими губами. «Убийца! Сгиньте, уроды! Вы все ложь!» Сердито прокричала Эппл Джек и топнула ногой. В этот момент браслет засветился и кошмар, подернувшись дымкой, исчез, а Эй Джей очутилась в храме. Рядом с ней стоял Азарий. «Поздравляю вас, мисс Эппл! Вы успешно выбрались!» Рыжая пони рухнула на пол и разрыдалась. Через мгновение она почувствовала то, что кто-то заключил в ее объятия и шепчет. «Тише, поняша, все позади!» Ты справилась. Эпплджек была одновременно и неудобно плакать на плече малознакомого ей существа, и очень приятно, что он ей сочувствует. Отрыдавшись, она оглядела комнату и спросила у Азария. «А где все остальные? В своих кошмарах. Ты справилась первая». «Рейнбоу удавится от зависти. Она наверняка думала, что она будет первой», — улыбнулась она. «Ну да», — ухмыльнулся Азарий. А теперь прости меня, мне надо следить за другими. И он включив телек, сел за диван. Ты следишь за нами по этой вот штуке? Она указала копытом на телевизор. Да. Хочешь со мной посмотреть? Нет уж, спасибо. Я лучше так как-нибудь. Ладно. И опять уставился. Глава восьмая. Кошмар Рейнбоу. Рейнбоу дэш. Рейнбоу парила в небе, наслаждаясь полетом. Она жалела земных пони и единорогов из-за того, что у них нет крыльев. Но сейчас нет времени об этом думать. Надо разработать офигенный трюк, чтобы поразить вандерболтов и стать одним из них. Наконец, осуществив собственную мечту, Рейнбоу начала набирать высоту и, достигнув высоты где-то двух-трех километров, остановилась. Глубоко вздохнув, она устремилась вниз, набрав скорость. Ну, понеслась. Она начала вращаться вокруг своей оси, затем, остановив вращение, сделала три сальта и, выровняв себя, устремилась к земле. Вот уже воздух начал уплотняться. Вдруг, внезапно, налетевший порыв ветра сбил её и она, потеряв управление, с ужасом поняла, что летит в огромное витражное окно. Поняв, что столкновение не избежать, она пригнула голову и зажмурилась. Раздался оглушительный звон разбившегося стекла, и она почувствовала сильную боль в области спины. Открыв глаза, она повернула голову и с шоком увидела два обрубка вместо крыльев. Затем она почувствовала сильный удар, услышала треск и почувствовала ослепительную вспышку боли в пояснице. Вскрикнув, она потеряла сознание. Открыв глаза, Рейнбоу застонала. Спина горела. Оглядевшись, она увидела странную комнату. В ней не было ничего, кроме кровати, на которой она лежала, и маленького зарешеченного окна. Попробовав встать, Рейнбоу с ужасом осознала то, что она не чувствует ног. В этот момент открылась дверь, и в комнату вошел пони в докторском костюме. Заключенная номер 63547. «Встать!» «Ах да, я забыл», — ухмыльнулся он. «Что со мной? Где я?» — спросила Дэш, приподнимаясь на локтях. «Вы потеряли крылья и сломали спину, из-за чего вас полностью парализовало», — спокойным тоном произнес Пони в белом халате. «Сейчас вы находитесь в камере и ждете суда по вашему делу». «Но, доктор, что я сделала?» — ошарашенно спросила Рейнбоу Дэш. «Вы...» «Разбили окно в тронном зале!» Яростно прошипел Пони. Рейнбоу ошеломленно замолчала. Все кончено. Она потеряла крылья, и, следовательно, ее мечта о Вандерболтах разрушена. Но даже так она могла бы помогать Эппл Джек с яблоками или Пинки Пай в сахарном уголке. Однако она сломала спину и теперь не может двигаться без коляски. Тем временем доктор осмотрел ее и кого-то позвал. В камеру зашли два пони в доспехах с инвалидной коляской. Они погрузили тело Рейнбоу в нее и куда-то ее повезли. «А куда вы меня везете?» – бесцветным голосом спросила Дэш. «На суд!» – ответил охранник, подъезжая к огромной двери. Дверь открылась и ее везли в большой зал, заполненный пони. Каждый из них смотрел на нее с ненавистью и негодованием. Стражники подвезли ее к стойке и заняли место с обоих сторон. Прозвучали трубы, и в зал зашла Селестия. Она заняла место судьи и произнесла. «Рейнбоу Дэш, ты обвиняешься в нанесении ущерба замку в виде разбитого окна. Тебе есть что сказать в свое оправдание?» «Да», — встрепенулась Дэш. Я сделала это нечаянно и... Ах, так ты это сделала нечаянно, прервала ее Селестия. Привести первого свидетеля. Рейнбоу обернулась и с удивлением увидела Твайлайт Спаркл. Та прошла мимо нее, даже не взглянув и заняла место свидетеля. Моя верная ученица, что ты можешь сказать по поводу обвинения? Спросила принцесса. Только то, что она не раз уже врывалась в мой дом подобным способом. Ага, и ты хочешь сказать, что обвиняемая вполне могла сейчас соврать и сделать это нарочно? Да. Рейнбоу как будто бы дали в вподдых. Ее подруга, которой она спасла однажды жизнь, клевещет против нее. Твай, но это неправда. Я... Эх! Копыта одного стражника ударила ей в грудь. Тихо, бескрылая, прошипел он, и весь зал включает. Twilight засмеялись, как будто он удачно пошутил. Но Twilight, кашлянула Мы же друзья, друзья, злоухмыльнулась Twilight. Мы с девочками притворялись, что дружили с тобой, лишь для того, чтобы в будущем, когда ты станешь вандерболтов, иметь полезные связи. «Пегас Калека нам не нужен!» Внутри у Рейнбоу что-то образовалось, и она опустила голову. «У нее нет друзей. Она одна!» Весь дальнейший суд прошел так же. Выходили ее друзья и знакомые, и клеветали против нее, не упуская возможность отпустить злостную шуточку или поиздеваться над Пегаской. Наконец, все свидетели закончились, и Селестия вынесла приговор. За уничтожение древнего окна в тронном зале и из-за того, что подсудимая не может более исполнить свои непосредственные обязанности, Пегас Рейнбоу приговаривается к смертной казни через повешение. Приговор привести в исполнение немедленно. С потолка упала петля. Зал радостно взревел, а Рейнбоу было всё равно — Ее жизнь закончилась. Она потеряла крылья, парализована. Друзья от нее отвернулись. «Последнее желание?» – ехидно спросила принцессам. «Да, я хочу сделать это сама. Как пожелаешь!» Рейнбоу, подъехав к петле, просунула в нее голову. Принцесса махнула копытом, и веревка, натянувшись, подняла пегаску на пару метров под креслом. Уже задыхаясь, она вспомнила всю свою жизнь – Добрые глаза матери, первый полет, битвы против Nightmare Moon, Дискорда, Ченджлингов, и остановилась на этом дне. Что-то не сходилось. Принцесса не могла ее осудить на смерть всего лишь из-за разбитого окна. Твайлот и все остальные не могли от нее отвернуться, ведь она всегда была им преданным. Следовательно, либо это сон, либо... Постойте, сон?! Точно! Это сон! Ведь то странное существо, как его там. А Зари говорил, что он отправит их в кошмары. И она им поддалась. Ну уж нет, ни с тем пегасом они связались. Она забилась в петле, пытаясь ее снять, но не могла просунуть копыта под петлю. В этот момент она почувствовала то, что браслет на ее копыте запульсировал, и тут же почувствовав крылья и задние ноги, взлетела. «Держите ее!» – крикнула принцесса, и трое стражников взлетели за Дэш. Она усмехнулась и вылетела в окно, через который был ослепительный свет. «Здравствуй, Рейнбоу!» Дэш подскочила и обернулась на голос. На диване сидел Азарий и пил какой-то напиток янтарного цвета. «Есть! Я вырвалась! И, как ожидалось, я первая!» «Молодец, Сахарок! Только ты не первая!» – раздался голос из-за дивана. Рейнбоу подскочила от неожиданности и, полетев за диван, увидела Джек, лежащую, прислонившись к дивану с шляпой на носу. Ой, Джей, ты тоже здесь!» – несколько досадливо пробормотала Дэш. «Агась! И ты, Великая Летунья, чего-то припозднилась! Все равно я быстрее тебя!» – проворчала Пегаска. «Ага, но не во снах!» — ухмыльнулась земная пони. Рейнбоу Дэш нахмурилась. «Ладно, девочки, хватит!» — улыбнулся сноходец. «Лучше для успокоения нервов выпейте!» И Азарий щелкнул пальцами. Перед каждой пони возникла небольшая кружка с темно-красной жидкостью, которая источала пар и пряный аромат. «Что это?» — недоверчиво спросила Эй Джей и принюхалась. «Это...» «Это девочки Глинтвейн», – заговорческим шепотом сказал Азарий и подмигнул. «Глинт что?» – поморщилась Дэш. «Глинтвейн. Горячее вино с пряностями и фруктами. Этот Глинтвейн, он указал пальцами на кружки, сделан по моему любимому рецепту. Немного корицы, гвоздики и имбиря. Пейте, он отлично успокаивает нервы». Они переглянулись, взяли свои чашки и сделали пробный глоток. м, -м, -м! и правда вкусно, воскликнула Рейнбоу и пригубила еще глоток. Да, неплохо, не хуже нашего сидра, согласилась Эпплджек. Вы мне льстите, засмеялся Азарий и отпил из своей кружки. Ну да ладно, вы тут общаетесь, а я пока посмотрю, как там дела у наших друзей. Глава 9 Кошмар Селестии Селестия Принцесса Селестия открыла глаза и глубоко вздохнув закашлялась от температуры и загрязненного воздуха. Откашлявшись, она нахмурилась и сотворила на своей гортани заклинания фильтрации и охлаждения. Облегченно втянув воздух, она осмотрелась. Вокруг простиралась огромная выжженная пустыня, не имеющая даже намека на край. Земля под копытами растекалась, а небо затянуло антрацитово чёрными тучами. Попытка разогнать их магии ничего не дало принцессе, кроме факта того, что эти тучи состоят не из воды, а из пепла и пыли. Еще один неприятный сюрприз ее ждал, когда она попыталась обратиться к Солнцу и не смогла его почувствовать. Расправив крылья, она взлетела выше облаков и замерла, шокированная тем, что увидела. Солнца не было, а от Луны осталась лишь обожженная половина. «Что здесь происходит?» – пробормотала Селестия. Спустившись пониже, она полетела параллельно земле и скоро увидела руины города с огромным кратером посередине. Приземлившись, она с ужасом узнала в этом городе призрак Мейнхэттен. На улицах лежали обгоревшие скелеты пони, а около места падения на камнях были лишь тени. Подойдя поближе к кратеру, она заглянула в него и увидела на его дне некий бесформенный камень. Сделав шаг внутрь, она ойкнула и отдернула ногу. Земля внутри была до сих пор горячей. Замахав крыльями, Селестия подлетела к блестящему булыжнику. Создавалось ощущение, что он все еще пышащий жаром, состоял полностью из металла. Селестия залетела на крышу здания и Сев задумалась. Такие разрушения не происходили со времен Дискорда, но даже он не трогал мирных пони. Вдруг к ней подлетел какой-то комок бумаги, она развернула его и остолбенела. Это был обрывок газеты. На первой странице виднелся огромный заголовок. «Мир будет уничтожен. Принцесса Селестия сошла с ума». Тут ее сознание, как будто что-то кольнуло, и ее голова наполнилась жуткими воспоминаниями. Она разочаровалась в пони. Они более не слышат голос сердца, слышат только голос собственного кошелька. Когда ее верная ученица Твайлетт Спаркл пришла к ней и потребовала ее отречения, в ее душе что-то сломалось, и она вышвырнула Твайлетт в закрытое окно. Оглушенная единорожка не могла произнести заклинание телепортации и разбилась насмерть. Ее друзья попробовали отомстить, и им это почти удалось». Но Селестия в отчаянии применила очень сильную магию и уронила на Майнхэттен солнце, уничтожив все живое на планете. От такого луна пришла в ярость и вновь обратившись в Найтмер Мун, попробовала уничтожить сестру, но Селестии уже было все равно. Она просто зашвырнула Найтмер подальше, снеся половину луны. Глаза принцессы закрылись и из-под прикрытых век побежала одинокая слеза. Как так вышло? Почему она так сделала? Ведь были более мирные способы унять пони, но она почему-то сделала именно так. И почему она помнит, что чувствовала в момент обрушения солнца радость? Ведь она не хотела зла пони. Но постойте, как она вообще очутилась на плато неподалеку от Майнхэттена? Ведь её воспоминания обрываются на том, что она устала стоит на балконе замка. Тут она почувствовала какую-то пульсацию на передней ноге и увидела на нём какой-то странный серебряный браслет. Это... подарок Азаре Асноходца. Точно, она во сне. Она вспомнила. С этой мыслью весь город задрожал и облака прорезал луч света. Взлетев, Селестия устремилась к нему. «Добренького возвращения, Ваше Высочество!» Селестия открыла глаза и увидела Азария с Applejack и Рейнбоу пьющими чай с печеньками. «Здравствуй, Азарий!» «Здравствуйте, девочки!» – улыбнулась принцесса и, попытавшись подняться, упала обратно на пол. Принцесса, с вами все в порядке? К ней озабоченно подбежала Пол Джек и Рейнбоу. Да, все в порядке. Спасибо. У Селестии на глазах выступили слезы счастья и облегчения. Просто перенервничала. Перенервничали. Тогда Зари, дай ей ту штуку, которую ты нам давал, крикнула Рейнбоудэш. А зари ухмыльнулся и по взмаху его руки на столе появилась кружка. «Девочки, помогите встать», – тихо сказала Селестия после очередной попытки подняться. «Девушке не нужно», – усмехнулся сноходец и обратился к принцессе. «Посмотрите мне в глаза, принцесса», – Селестия подняла глаза и уставилась в глаза сноходца. «Все хорошо, принцесса, все в порядке, вы выдержали испытание. Взгляд нефритовых глаз на ход садовал принцессе покой и придавал ей сил. А теперь встань и выпей со мной. Принцесса кивнула, встала на ноги и, подойдя к столу, отпила из бокала. Ммм, вкусно. А что это? – спросила принцесса. Нравится, ухмыльнулся Азарий. Это подогретое вино с пряностями, оно успокоит нервы. Она кинула и после непродолжительного молчания спросила. "Азарий, скажи, откуда вы, сноходцы, получили свои знания о мире снов?» «В смысле?» «Азари недоуменно нахмурился». «Ну в смысле не мог же ты все сам узнать о сне?» Мы и правда поддерживаем тесную связь друг с другом, но это уже происходит после нашего формирования как сноходцев и выхода на пятый уровень. А до этого? А до этого мы сначала должны пройти первые четыре уровня. А кстати, вмешалась в разговор Рейнбоу ты говорил, что все уровни по-своему опасны, с кошмарами все ясно, но остальные, ну... Давайте пройдемся по уровням, и я все объясню. Итак, уровень номер один. Сон. Самый верхний и самый безопасный. Каждое существо на него попадало. Он фактически никогда не несет смысловой нагрузки. Он сумбурен и абсурден. Но в редких случаях разумный теряет чувство реальности. Он не может отличить сон от яви, ну или наоборот. Вот в чем опасность первого уровня. Второй уровень – грезы. Азарий мечтательно улыбнулся. Самый красивый и один из наиболее опасных. Там исполняются все мечты. Если ты хочешь быть великим писателем, художником, правителем, да чем угодно, ты им будешь. «Но что же в этом плохого, Сахарок?» – спросила Эй-Джей. А то, что все это неправда. Разумный просто теряет желание что-либо делать с реальностью. Зачем, если там, во снах, он уже этого достиг? Но это еще не самое страшное. Снаходит закурил. Разумный может потеряться в грезах. Потеряться в грезах? Как это, нахмурилась Селестия. А вот так, в снах он блуждает в садах рая с красивыми самками, а в реальности лежит бревном на кровати с идиотской улыбкой на лице. И лежать он так может днями, неделями, месяцами, даже годами, пока наконец не вспомнит о том, что он спит или не умрет. Глаза пони расширились от страха, Азарий вызвал бокал вина, выпил его залпом и продолжил: третий уровень кошмар, вы и так это видели. Они поежились, поэтому я не буду о нем рассказывать. Следующий уровень называется измененное состояние, и он является этаким штабом сознания всего тела. На нем можно настроить абсолютно все, от нормального для себя давления до скорости запоминания. А нет, Рейнбоу Дэш, я не полезу на твой четвертый уровень. Но почему обиделась Пегаска? А потому, моя дорогая Рейнбоу, что я не хочу, чтобы с тобой произошло то же, что с одним моим другом, который также хотел сверхспособности на халяву. Он опоил меня и уговорил сделать его неутомляемым. На следующий день он побежал кросс, обрадовавший, обрадовавшись, что не чувствует усталости, и припустил. Добравшись до финиша первым, он, принимая награду, вдруг схватился за сердце и упал замертво. Его сердце разорвало от перегрузки. Рейнбоу побледнела. «Нельзя экспериментировать со своим телом, если ты не готов». Они некоторое время посидели в молчании, потом Селестия подняла бровь, как будто что-то вспомнила, и вновь обратилась к Азарию. А что на пятом? На пятом? Пустошь. Это общее инфополе всех мыслящих существ. Именно через него сноходцы проникают в чужие сны. И именно из него меня выдернула Твайлайт. Кстати, насчет Твайлайт. «Моя ученица сказала, что ты каким-то образом смог распылить ту балку, и мне очень интересно как». Хм, «Пока я сам не разобрался. Я просто, как всегда, потянулся к источнику и заставил ту балку исчезнуть. К источнику заинтересованно нахмурилась Селестия». «Что за источник? Ну...» «Вот как вы используете магию?» Я втягиваю в себя энергию мира и пропускаю ее через сознание, создаю заклинание. Значит, ваш источник — это этот мир. Источник жестноходцев находится в нас самих. Когда мы проходим второй и третий план, мы находим наиболее сильную эмоцию в собственных душах и используем ее как источник своей силы. То есть только одну эмоцию — И какая же эмоция твой источник? – спросила Селестия. Хм. Я каким-то образом смог питаться двух источников, ухмыльнулся Азарий. Более того, мои источники находятся на разных уровнях, чего вообще до сих пор не встречалось. Снахорец кашлянул. <coughs> мои источники – это гнев и привязанность. То есть ты черпаешь силу от гнева и любви, улыбнулась принцесса. Не только. Ведь привязанность это не только любовь, это еще и дружба, просто мимолетная симпатия, чувство уважения. Ясно. Ладно, принцесса, вы давайте отдыхайте, а мне пора следить за оставшимися. Азари встал и пошел к дивану. Спасибо, Азари. Я же говорил, скажите спасибо, когда... Спасибо, что помогаешь. Да не за что, улыбнулся сноходец и повернулся к экрану. 10. КОШМАР ТВАЙЛОД СПАРКЛ ТВАЙЛОД СПАРКЛ ТВАЙЛОД подняла голову и огляделась. На многие мили вокруг были только песок и барханы. Она с трудом встала на ноги и попыталась вспомнить, что с ней произошло и как она сюда попала. Однако память отказывалась сотрудничать, и Твай, нахмурившись, решила произнести заклятие восстановления воспоминаний. Но как только она начала его творить, ее голову пронзила жуткая боль в области лба. Схватившись за это место, Твайла с ужасом поняла то, что вместо ее прекрасного рога лишний ровный обломок с острыми краями. Тут в ее голове что-то щелкнуло, и на нее обрушился шквал из воспоминаний. Она была в библиотеке и готовилась к очередному визиту принцессы в Панивилле. Все шло не по плану. Рарити не успевала украсить город. На ферме Эй случился ураган и еды для приема принцессы не хватало. Пинки сломала ногу и никак не могла успеть изготовить нужное количество кексов. У Флаттершай случился оплом с птицами и те ни в какую не хотели петь. Дэш пыталась выяснить у ее отряда, где те были, когда случился ураган. И Твайлот не выдержала. С ней случилось то же самое, когда она опаздывала с письмом. Только теперь все было даже хуже. На попытку Спайка её успокоить, она отреагировала тем, что превратила его в камень и разбила получившуюся статую ударом задних копыт. Затем, уже абсолютно не соображая, что творит, она начала крушить Паннивиль, обвиняя пони в их нерасторопности и том, что они опозорили её перед принцессой. Когда прибыла Селестия, весь Паневиль был в руинах. Дальше Твайлет помнила свой арест, суд и приговор к изнанию в пустыню без права на возвращение. Ей сломали рог, выдали флягу воды и телепортировали куда-то в пески. Твайлот рухнула на землю и расплакалась. Она плакала не из-за того, что оказалась посреди пустыни без магии и только лишь с одной фляжкой воды, нет. Она плакала из-за того, что причинила своим друзьям столько горя и подвела доверие своей наставнице. В ее голове крутились картины лиц ее друзей, застывших в ужасе и отчаянии. Последние слова проклятия Rainbow Dash перед тем, как Твайлетт раздавила ее своей магией, превращая ее в мешанину крови костей и внутренностей. И осуждение со стороны принцессы, когда она выносила приговор. «Предательница! Предательница! Предательница и убийца!» «За что ты убила их? Они ведь были твоими друзьями!» Шепталась в ее голове. Уронив голову на копыта, она решила никуда не двигаться, дав себе умереть. Все равно она не найдет в пустыне что-нибудь ясное, а следовательно, рано или поздно умрет. «Да, да, ты права. Ляг и не сопротивляйся неизбежности. Ты это заслужила». Ведь ты убила их всех, а следовательно, должна умереть. Она почесала голову и почувствовала то, как ей что-то мешает на ее копыте. Бросив туда взгляд, она обнаружила на копыте браслет с зеленым камнем. Его здесь не должно быть, ведь все вещи, что были у нее, конфисковали. Но тогда откуда он? В ее голове что-то крутилось около этого браслета, но она никак не могла поймать это что-то. Кажется, оно было с кем-то связано. Подумай, твай, но... Постойте, к какому празднику она готовилась? Ведь они с Азарием выясняли, что... Азарий! Он затащил всех в их кошмары! Это ее кошмар! В этот момент она почувствовала то, что песок под ее копытами проседает. Взглянув вниз, ее пробила дрожь. Песок нес ее в яму, наполненную змеями. По привычке она сотворила заклятие телепортации и... Телепортировалась из ямы на бархан. Скосив глаза на лоб Твайлайт, она обнаружила, что рок цел. Она улыбнулась. Это и правда был сон. Тут она почувствовала пульсацию в браслете и, сосредоточившись на нем, исчезла в белой вспышке. О, а вот и Твайлайт раздался голос Рейнбоу, как только Twilight появилась в вспышке света. «Здравствуй, моя любимая ученица», — сказала Селестия, на мгновение оторвав взгляд от книги и вновь погрузившись в чтение. «Ты как, сахарная?» — к единорожке подошла Джек. «Ничего, только вымоталась», — облегченно выдохнула Твай. «А где Азари?» — Джек указала копытом за спину единорожки. Она обернулась и увидела человека, сидящего за столом и пускающего кольца дыма изо рта. Подойдя к нему, она увидела то, что он согнулся в три погибели над какой-то магической схемой с циркулем, линейкой и карандашом и что-то подрисовывает в одном из ее углов. «Здравствуй, Твайлайт!» – буркнул он. «Прости, что сразу не поздоровался». «На, попей!» – он взмахнул рукой, и перед ней появился стакан с красным напитком. «А? Это Глинтвейн. Вино со специями». А сейчас подожди, мне осталось совсем чуть-чуть. Твайлот пригубила напиток, поразилась его вкусом и подошла к девочкам. Через минуту Азарий встал из-за стола и щелкнув пальцами, заставил появиться доску, на которую прицепил свой чертёж и с улыбкой произнёс. Ну, как-то так. А что это такое, Азарий, непонимающе спросила Твайлот. Это Майами Спаркл, план Б. Все недоумённо на него уставились. «А какой был план А?» – спросила Дэш. План А – носители с помощью элементов гармонии уничтожают кошмар. А если это не удастся, ведь кошмар не от этого мира и к тому же очень могущественен, тогда вступает в силу план Б. Мы с Твайлот заключаем кошмар в клетку и выталкиваем его обратно в мир снов. «Для этого нам понадобится этот чертеж. Он и является клеткой с люком в мир снов. Но это лишь набросок, поэтому мне надо, чтобы ты, твой, и вы, принцесса, помогли мне довести его до ума». «Хорошо, Азари, я помогу тебе», сказала Селестия, захлопывая книгу. «Я тоже. Но откуда ты взял эти плетения?» Из твоей головы усмехнулся сноходец и закурил еще одну сигарету. «Так, надо еще не забыть вытянуть всех остальных, а то тебя, твоя чуть не прошляпил». Азарий провел ладонью над своей рукой, и на ней появился широкий наруч с восемью камнями, четыре из которых светились. «Вот теперь услежу», прокомментировал он свои действия и подошел к Твайлет и Селестии, которые изучали его рисунок. Глава одиннадцатая Кошмар Рарити Рарити распахнула глаза от резкого стука в дверь купе. «Да-да, вы что-то хотели?» «Мисс, вы просили разбудить вас, как будете подъезжать к антерлоту», — раздался голос проводника из-за двери. «Мы прибудем через пять-семь 7 минут". «Спасибо», — сказала Рарити и, вынув из сумочки маленькое зеркальце, начала поправлять макияж. Опал. «Ты представляешь? Скоро мы будем на официальном показе мод в Кантерлоте. Возможно, там мы найдем себе клиентов из высшего общества!» Шикарнейшая кошка подняла голову и, взглянув на хозяйку, безразлично мяукнула. «Я тоже вся в нетерпении от происходящего. Удовлетворившись своим внешним видом, единорожка засунула зеркальце обратно в сумку и вынула очки». А теперь надо подготовить платье к показу. Рарити бежала по вечно дикому лесу, а за ее спиной то и дело раздавались голоса. «Вот она! Держите ее!» «Не уйдешь, пони!» Она боялась оборачиваться. Да она и так знала, что увидит. Алмазные псы бежали за ней с тех пор, как она с треском провалилась на показе. В начале все шло хорошо. Все восторгались ее работами, пока не появился Хэй Фэйшин и не обсмеял ее работы, сказав, что ТАКОЕ он не позволит носить даже последний посудомойки в захолустье. Он назвал ее работы образцом безвкусия, ее взгляд на моду плоским, а чувство прекрасного отвратительным. И что самое странное, Те, кто только что восторгались ее работами, теперь насмехались над ней в первых рядах. В слезах она выбежала из зала и устремилась к выходу из города. В себя она пришла только далеко за городом. Оглянувшись, она поняла, что находится на месте поселения алмазных псов. Стоило ей это понять, как тут же из ближайшей норы выскочили три алмазных пса. Но в отличие от тех, с которыми Рарити справилась, эти были абсолютно черными, а глаза горели жутким красным огнем. Попытка провести их как серых собратьев закончилась тем, что Рарити ударили когтями. Рана на боку до сих пор болела при каждом движении. Слава Селестии, она смогла вырваться от них и убежать в лес. Однако они никак не отставали, а у Рарити уже колола в боку. Вдруг в просвете между деревьями она увидела какую-то фигуру по очертанию, похожую на пони. Радостно она побежала к ней. Кто знает, может это добрый странник, который спасет красавицу. Но стоило ей выбежать на поляну, как она остановилась и внутри нее все похолодело. Это была статуя Пегаса, в котором Рарити с ужасом опознала Флаттершай. Вся поза, в которой застыла Пегасочка, выражала крайнюю степень ужаса. Ее тело было сделано из цитрина, грива из марганита, а глаза как будто были двумя чистейшими сапфирами. Но не это самое страшное. Сердце статуи все еще было живое. Рарити попыталась отшатнуться от статуи, но ее ноги не захотели двигаться. Взглянув вниз, она с ужасом поняла то, что ее ноги превратились в алмаз. Тут из-за деревьев появились псы. Все, пони, теперь не убежишь, сказал один с глумливой улыбкой. Да, не убежишь, загоготали другие. Что вы со мной сделали? с яростью и страхом спросила единорожка. «Всего лишь ввели в твою кровь яд, превращающий всю органику в драгоценные камни!» Сказал все еще улыбающийся пес. «Мы маги алмазных псов, а теперь, нующая пони, ты наша самая красивая и дорогая статуя Ха -ха! Заржал второй. «А теперь мы подождем!» Сказал третий. Сердце Рарити охватило отчаяние. Она не могла убежать, и что бы она ни сказала, это не будет иметь значения. Теперь все не имеет значения. Прими смерть. «Прими безысходность», — раздалось в ее голове. Она опустила голову, и вдруг ее взгляд зацепился за браслет с изумрудом на ее переднем копыте. Она бы такое не надела, цвет камня не идет ее глазам. Значит, кто-то одел это на нее без ее ведома. Тут ее глаза расширились, и она вспомнила, откуда этот браслет. Ей дал ее Азари перед тем, как отправить ее в кошмар. А это значит ее кошмар. Следовательно, отсюда надо выбираться. В этот момент браслет замигал, и единорожка, сосредоточившись на нем, исчезла в яркой вспышке. Первое, что Рарити увидела, очутившись в Храме Времени, было то, что Азари, Твайлет, Эпплджек, Рейнбоу и Принцесса Селестия сидят за круглым столом с картами в копытах и руках, периодически переговариваясь. «Поднимаю ставку до 300 битов», Азари выдвинул на середину несколько кружочков. «Отвечаю, Селестия сделала то же самое». Поднимаю до четырехсот. Рейнбоу с ехидной улыбкой выдвинула свои кружочки. Поддерживаю. Джек бросила в кучу несколько своих. Я пас, сказала Твайлетт и кинула карты на стол. Я тоже кивнула Зари, тоже сбрасывая карты. Селестия задумалась, потом кивнула и слевитировала несколько кружочков в общую кучу. Поздравляю. «О, а вот и наша модница точно по расписанию улыбнулся сноходец протягивая Рарити и дымящуюся кружку выпей полегчает рарити благодарно кивнула и выпила чуть-чуть из содержимого Сэр вы должны мне дать рецепт этого напитка он так изысканно вкусен то-то же усмехнулся сноходец и повернулся к девушкам. «На меня не раздавайте, я пас!» Пони за столом кивнули. «Что они делают?» Спросила Рарити. «Играют в покер», ответила Зарий. «Хочешь присоединиться?» «Да...» «Нет...» «Я не умею», замялась единорожка. «Научим!» усмехнулся сосноходец. «Девушки, принимайте новенькую!» Глава двенадцатая Кошмар Луны Луна открыла глаза и, оглянувшись, зажмурилась, не желая верить в то, что ее окружало. Снова распахнув их, она почувствовала то, как из глаз текут слезы отчаяния. «Опять!» – прошептала она, невидящим взглядом окидывая такую знакомую местность. «Еще бы, ведь спутник Эквестрии был для нее тюрьмой на протяжении тысячелетия!» «Почему я снова здесь?» – воскликнула принцесса. Лишь молчание было ей ответом. Луна поднялась на ноги и направилась в сторону большого кратера, в котором она обустроила свою постель еще во время своего тысячелетнего заключения. Она не понимала, за что ее снова сослали на Луну, Но хорошо отоспавшись, она надеялась освежить свою память. Луна подошла к стенке кратера и, пересчитав отметки, нацарапала еще одну. Итого пять, с трудом произнесла она. Ровно пять оборотов вокруг Эквестрии. Ровно пять месяцев. И она до сих пор не помнит, почему она здесь. Раз, два, три, четыре, пять, десять и еще раз. Двенадцать. У Луны задергался правый глаз. Она закинула голову и закричала. Ей понадобилось 20 месяцев, чтобы вспомнить, за что она здесь. С тех пор прошло еще 12, и до сих пор она не могла в это поверить. Ее сослали за то, что она была популярнее сестры. В тот день ничего не предвещало беды. Луна, как всегда, спустилась к завтраку и сказала сестре, что ее приглашают в Эполлузу на пробу яблочного сидра. Селестия молча кивнула и как-то странно посмотрела на младшую сестру. В тот момент Луна не придала этому значения, но сейчас она осознала то, что это был взгляд ревности и зависти. То этого дня Луну много куда приглашали. На банкеты в благородные дома, на спуск кораблей на воду, Народу нравилось, что она ведет себя так, как королевская особа и не пытается разыграть каждого сноба, которого встретит. Она даже подтрунивала над Селли по этому поводу. Та поначалу искренне радовалась за сестру, но вскоре начала отвечать лишь коротким кивком на такие известия. И вот в тот день, младшая принцесса, уже подходя к повозке, почувствовала какой-то зуд по всему телу и... очнулась на Луне. Но самое главное, что Луна никак не могла понять, почему её сослали на Луну за такое мелкое прегрешение. Если бы старшая сестра обратилась к ней за помощью, то та бы не отказала. Но нет, Селестия слишком горда для этого. Ей легче сослать на Луну собственную сестру, чем попросить у той совета. Луна ярости впнула свое каменное лежбище. Но как бы то ни было, надо попытаться вырваться, ведь выход есть из любой ситуации. Выхода нет. Прошло уже пять лет, а Луна до сих пор понятия не имеет, как ей выбраться. Структура заклятия, что удерживает ее здесь сейчас, абсолютно отличается от той, которая удерживала ее тогда. Луна взглянула на Эквестрию и почувствовала то, как ярость и отчаяние начали наполнять ее сердце. Ей уже не важно то, почему она здесь оказалась. Единственное, что сейчас занимает ее сознание в данный момент, это как вырваться и отомстить вероломной сестре. И она вырвется. Пусть для этого понадобится десять тысяч лет, но она вырвется и отправит Селестию на Солнце. Пусть побудет там столько же, сколько была здесь Луна. А после этого она подумает, выпускать ли Селли или оставить ее там навечно. Луна решительно топнула ногой и услышала слабый звон. Посмотрев на ногу, она увидела, кроме своих роскошных подков, серебряный браслет с зеленым камнем. «Что это?» – подумала Луна. «Здесь этого не было». Задумавшись, она вспомнила то, что этот браслет подарил ей сноходец, и то, что все, что ее окружает – кошмар. «А как отсюда выбраться?» – пробормотала Луна и, применив к браслету магию, исчезла в темно-синей вспышке. «Добро пожаловать обратно, ваше ночное высочество!» – услышала Луна, когда вновь появилась в сознании Твайлайт. Обернувшись на ехидный голос, она увидела Азария, который что-то пилил в тарелке. «Сестра!» – счастливо вскрикнула Селестия и обняла Луну крыльями. «Ты справилась!» «А ты сомневалась?» – улыбнулась младшая. «Нет!» «Что ты? Нет!» – слегка зазмущалась Селестия. «Я просто волновалась за тебя!» Луна, улыбнувшись, обняла старшую сестру и облегченно выдохнула. Глинтвейн Луна вздрогнула и, обернувшись, уставилась на протянутую с находцем чашку. Извините, непонимающе улыбнулась Луна. Вино со специями, Луняша, успокоит нервы. Вместо Азария ответила Селестия. А, спасибо. Луна взяла кружку и подошла к столу, на котором стояла тарелка. Что это? с некоторой брезгливостью спросила она. На тарелке лежало нечто, напоминающее ей подошву обуви сноходца, только темно-коричневую. Запах от этого блюда был какой-то странный. Ничего подобного Луна не встречала. «Это мясо дикого кабана», — сказал сноходец, садясь за стол и откусывая от куска. «Мясо?» — Луна слегка позеленела. «Вы едите мясо?» «Я один безразлично ответил сноходец, отрезая еще кусочек. «Да, но, Луна, я же не ем вас, и вообще я не ем разумных. А теперь дайте поесть». Селестия подошла к Луне и, взяв ее под крыло, увела от стола. «Поесть нормально не дадут», — проворчала Зарий, отправляя в рот еще кусочек. 13. Кошмар Флаттершай Флаттершай резко открыла глаза и испуганно взвизгнув, молнией взлетела на ближайшее дерево. Судорожно дыша, она попыталась вспомнить то, как она оказалась вечно в диком лесу. Ведь сама по доброй воле, она бы ни за что в него не отправилась одна. Сглотнув, Пегаска взлетела чуть выше верхушек деревьев и огляделась. Каково же было её облегчение, когда она увидела вдалеке знакомую гору, стоящую чуть обособленно от остального хребта. Это была та самая гора, из которой они с подругами изгоняли дракона и которая стояла недалеко от Панивилля. Воспользовавшись горой как ориентиром, Флатершай полетела по направлению к ее родному городу. Но долетев до опушки леса, желтая пегаска застыла, шокированная видом, который открылся ей. Город лежал в руинах, а на улицах, обычно оживленных, не было ни одного пони. Она опустилась на землю недалеко от остатков ее домика и ужаснулась тому смраду, Который ощутила, он был настолько силен и отвратителен, что Флаттершай пришлось прикрыть нос и рот копытом, чтобы ее не стошнило. Однако, как ни странно, она не ощущала в этом запахе даже намека на дым, хотя все здание было обуглено дочерно. Вдруг она услышала тяжелые шаги откуда-то с города и, спрятавшись в руинах своего домика, зажмурилась и тихонько заскулила. Звук шагов приблизился, Пегаска приоткрыла один глаз и окаменела от страха. Недалеко от ее дома стоял большой дракон белесого цвета. Десятиметровое чудище принюхивалось, а Флаттершай смотрела на него не в силах оторвать взгляд. Она до паралича боялась драконов, но этот ужасал ее куда больше, чем все остальные особи его вида. Во-первых, смрад, ощущаемый ей в воздухе, исходил от гноя, вытекающий густым потоком из-под его жутких навид язв и каверн. Он постоянно срыгивал. Пегаска видела то, как с его клыков стекает серо-желтая жидкость, капающая на землю с противным шипением и оставляющая на ней черные проплещины. Во-вторых, крылья дракона были изломаны и свисали рваным плащом на спине. В-третьих, глаз у этого монстра не было. Лишь два провала глазниц обшаривали руины Панивилля. Но самое жуткое было то, что вздувшийся живот тошнотворного создания был полупрозрачен и Флаттершай могла рассмотреть плавающие в желудочном соке изуродованные останки зверюшек и пони вместе с какими-то тварями, похожими на угрей или длинных червей. На глазах розоволосой лошадки одна из них змеиным движением подплыла к голове Лиры и впилась в её глаз, дрожа всем телом от удовольствия. Этого бедная пегаска выдержать не смогла и выплеснула содержимое своего желудка себе под копыта. В ту же секунду чудовище резко развернулось и помчалось в сторону её убежища, испуская из глотки звук, похожий на клёкот. В Флаттершай дернулась в противоположную сторону и, столкнувшись об остатке лестницы, упала на пол. Дракон тем временем подбежал к обломкам стены ее домика и, наверное, сожрал бы Пегаску вместе с потрохами, если бы не уткнулся в стену, откуда не возьмись взявшегося голубого купола. Флаттершай изумленно огляделась и с радостью увидела своих подруг в доспехах Стражи Принцесс. Рок Рарити светился, удерживая щит над Пегаской, а остальные яростно атаковали чудище. Тварь отчаянно защищалась, несколько раз выдохнув на пони желудочную кислоту вперемешку со змеевидными гадами, но ее атаки не приносили результатов. Твайлот умело перенаправила и остановила их стенами магии. Чудище заклокотало и подняло лапу, чтобы растоптать надоедливых пони, мешавших ему жрать. Но в этот момент сверху что-то громыхнуло, и в него впечаталась радужная молния. Дракон глухо ухнул и рухнул на землю. Судорожно подергав лапами, он последний раз кудахнул и замер. Эпплджек подошла к телу и аккуратно ткнула его копытом. «Мёртв!» – констатировала рыжая пони. «Но надолго ли?» Развернувшись, она подбежала к жёлтой пегаске и... Уткнувшись головой в щит, повалилась на бок с грохотом упавших кастрюль. «Рарити, убери эту магическую фигню!» – сердито пробурчала фермерша. Пинки, дорогая, ты что-нибудь чувствуешь?» «Никак нет, Рар. Я же просила тебя не сокращай моё имя, буркнула единорожка, убрав щит. Но розовая катастрофа уже не слушала её и бросилась на шею Флатершай. Флатершай, где ты пропадала? Мы уже решили, что тебя съел ротинг. Слава богу, что с тобой всё в порядке, затараторила кудрявая пони. Тише, Пинки, да ей отдышаться. Она же была на волосок от гибели. Отодвинула в сторону розовую болтушку твой. Да. «Спа...» Пробормотала жёлтая скромница и вдруг резко кинулась на шею своих подруг, столпившихся вокруг неё. «Спасибо, спасибо, спасибо!» Сквозь всхлипы и кричала бедная пегаска. «Ну ты всё, всё, Сахарок, всё в по!» Вдруг лицо Эй-Джей свело судорогой и она, схватившись за живот, начала кашлять. Внезапно всё прекратилось, и фермерша, обведя друзей мутным взглядом, упала на землю. Друзья подбежали к своей подруге, и вдруг резко замерли, увидев, что тело ЭйДжей как будто пошло волнами, и в следующее мгновение рыжая пони взорвалась оглушительным хлопком, обрызгав всех, кроме Флаттершай, которая по своей привычке стояла позади всех, смесью крови и маленьких червей. Уменьшенные копии тех, что были в животе дракона, твари тут же начали закапываться вплоть пони в доспехах, и те с криками ужаса, обреченных насмерть, начали бить себя по местам трапезы паразитов. Но все было бесполезно. Флаттершай в шоке наблюдала за тем, как одна за одной ее подруги падали на землю и их тела, взрывались с противным, влажным звуком, не способные что-либо сделать. Когда твари поползли к ней, флатье, взвизгнув, взлетело в воздух. Паразиты чуток пошарили по месту, где только что находилась Пегаска, и развернувшись, все как один поползли к телу дракона. Облепив его, они исчезли в гниющей плоти, оставив еще пару сотен дырок, из которых повалили гной с сукровицей. Тело чудище дернулось, и к ужасу Флаттершай медленно поднялось. Оглядев жуткие останки подруг Пегаски, он схватился за живот и закудахтал. Только теперь Пегаска поняла, что это за странное кудахтанье. Это был смех. Но она даже не успела ужаснуться этому, потому что в следующий момент дракон заговорил. Хотя говорил, это не совсем то слово, которое пришло в голову, когда пони услышала голос монстра. Он не был целостным, а как будто состоял из кашля туберкулезника, хлопанья болотной жижи и шипения змеи. Глупые пони, вкусные пони. Кхе -кхе. Не поняли, что я заразил одну из младших, а теперь они все мои. Прочавкал дракон и, набрав воздуха в хлюпающие легкие, выдохнул пламя зеленовато-желтого цвета. Огонь испепелил останки пони и чудище, удовлетворенно хмыкнув, повернулось к пегаске, до сих пор висевшей в паре метров над землей и никак не могущей принять, что ее друзей больше нет. Глубоко вдохнув, дракон уже решил окатить флаттершай содержимым своего желудка, как вдруг... Пони резко подняла голову и заглянула чудищу в глазницы. Монстр вздрогнул. В глазах Пегаски, кроме слез, плескался запредельный гнев, смешанный с ненавистью и горечью потери. «Не прощу!» выдохнула сквозь зубы Пони и ринулась в атаку на того, кто лишил ее всего, чем она дорожила всю жизнь. Дракон издевательски кудахтнул, и из его шкуры полезли черви, создав некую видимость шерсти. Флаттершай пришлось экстренно выправлять полет, однако она зацепила задним копытом одного червя. Паразит, сразу вцепившись и прокусив шкуру, начал зарываться в ее плоть. Желтая пони вскрикнула, и та, справившись с управлением, упала на землю. При этом копыта, в которые вгрызался червь, угодила в пламя дракона, и Флаттершай едва не потеряла сознание от боли. Однако паразит, заползший в конечность, вылез из норки и, пискнув, сгорел в течение секунды. Пегаска отползла от огня, удивленная своей недогадливостью. Еще в детстве, когда дракон спалил дом ее матери, она узнала о том, что нет ничего, что устоит перед пламенем дракона. В следующее мгновение у неё в голове созрел план. Она усмехнулась чудищу и кинулась к обломкам тумбочки в её доме. Монстр, судя по всему, начал что-то подозревать и кинулся на перерез Пегаски, но, поскользнувшись на останках Рейнбоу Дэш, растянулся с негодующим рёвом. Флаттершай тем временем взяла в зубы доску и, подлетев к горящему бревну, подожгла импровизированный факел. Резко развернувшись к дракону, который уже успел подняться и подковылять к пони, она подожгла извивающийся ковер из червей, покрывавший шкуру чудовища. Вспыхнув, монстр издал вопль ярости, удивления и боли. Он рухнул на землю и начал кататься, пытаясь сбить пламя, но его собственный огонь очень быстро пожрал тело бывшего хозяина. Вскоре от дракона остались лишь вонючие, обгоревшие кости. Флаттершай в изнеможении упала на землю и заплакала. Она не знала, куда идти. Мерзкий дракон сдох, и теперь у Пегаски в душе была лишь грусть и тоска по утерянным друзьям. Она была одна... Совсем одна, бедная, беззащитная пегаска. Вдруг она услышала тихий мелодичный звон рядом с ее ушком. Схлипывая, она уставилась на серебряный браслет с зеленым камушком. Флаттершай не могла вспомнить, откуда он взялся. Однако она помнила о том, что он почему-то очень важен. Кто подарил ей его? Кажется, это был Биг Мак. Или Карамель. Нет, кажется, имя подарившего было как-то связано с Зарёй. А точно, этот браслет был подарен Пегаске находцем перед тем, как он отправил её в её кошмар. Так всё, что здесь произошло, неправда? И это лишь плод её фантазии? Размышления Флаттершай были прерваны неким стуком. Обернувшись в поисках шума, она увидела жутко сердитого кролика, который скрылся за углом ее домика. «Эйнджел, куда ты? Постой, Эйнджел!» Пегаска радостно бросилась в погоню за кроликом, но стоило ей завернуть за угол, как резкая вспышка света ослепила ее и, оступившись, пони рухнула в какую-то нору. вставать, Флаттершай!» «Ты ведь не забыла о том, что пообещала Миссис Сутки помочь с ее детьми?» Тихий голос, произнесший эти слова, был наполнен таким количеством заботы, что у Бонни не осталось сомнений в том, кто их сказал. «Папа!» – прошептала Пегаска и открыла глаза. Однако, вместо бирюзовых очей своего отца, она увидела нефритовые глаза человека. Сноходец ухмыльнулся своей жутковатой улыбкой. Слишком уж в этой улыбке было много от хищника, который уже поймал тебя и решает, какую часть лучше съесть первой. И повернулся к стоявшим рядом принцессам и её друзьям. «Ну вот, а вы тут разорались! Флаттершай! Азари! Она не просыпается! Сахарок, что с тобой?» «Дайте ей попить Глинтвейна и не беспокойте меня по пустякам». Щелкнув пальцами, Азарий вызвал кружку дымящегося напитка на столе и сигарету у себя в зубах. Затем, развернувшись на пятках, под осуждающие взгляды пони, он в развалочку пошел к дивану, напивая себе под нос какой-то мотивчик. Но показалось ли Флаттершай, или на секунду после того, как она открыла глаза, во взгляде человека промелькнул некий намек на извинение перед ней за то, что он подверг ее такому испытанию и искреннее сочувствие.